Снова пустошь. Когда-то Шарваз Габнахаар был многообещающим студентом магической академии империи Тарнан. Если бы не одно, но. Еще, когда он учился, он отличался от своих товарищей жуткой любознательностью и тягой к запретному. Он очень старался учиться, изучать и экспериментировать последнее очень часто проходило на грани запретов. Ведь само направление управления силами некромантии отличается тем, что буквально ходит по краю лезвия ножа в отношении запрещенного искусства. Ну, скажите мне, как можно изучать любую науку, если везде одни запреты? Правильно, ответ – никак. Вот и Шарваз Габнахаар тоже столкнулся со всеми этими запретами. Первое время он старался не нарушать их. Но его деятельная натура никак не могла устоять перед искушением экспериментов. Для начала он устроился в городской имперский госпиталь, который располагался рядом с академией. Ведь студентам не возбраняется подрабатывать, если это никоим образом не влияет на учебу и не касается ее. Он же работал в Морге, куда свозили мертвецов со всей столицы. «Тоже скажете, что ничего такого, нарушающего запреты?» Сначала вроде бы да. Но потом. Выяснилось, что любопытный студент делал опыты над мертвой плотью. Без какого-либо разрешения. Он делал эксперименты над умершими, абсолютно не беспокоясь о том, как это может повлиять на окружающих. Все сходило ему с рук до тех пор, пока его эксперименты происходили на мертвой плотью бездомных и каких-нибудь нищих. При похоронах никто из их родственников, если таковые находились, не обращал внимания на то, что у тел не хватает тех или иных органов. Или же наоборот, появлялись лишние. Но однажды к нему на стол попало тело молодой девушки. Именно это стало его приговором. Дело в том, что эта девушка была дочерью графа, довольно известного и богатого. А погибла она по случайности, они с подружками пытались развлекаться, изображая девиц легкого поведения. Подвыпившая девушка не удержалась и упала с моста в реку, где и утонула. Так что попала она в морг в одежде девицы легкого поведения. Студент совершенно не обратил внимания на то, что девица легкого поведения оказалась девственницей правда же странно? Но его это не беспокоило, так как ему впервые в руки попалось абсолютно целое и неповрежденное какими-либо пороками тело. Он не учел еще и того, что убитый горем отец явится в морг посреди ночи вместе со своей охраной и магом. Когда они увидели, что тело умершей девицы лежит посреди пентаграммы и пытается шевелиться, то граф едва не сошел с ума от бешенства если бы студент не успел сбежать, его бы убили прямо на месте. По всей империи, а потом и в соседних странах, он был объявлен в розыск. Студенты искали везде, и поэтому ему пришлось прятаться на краю пустоши в маленьком городке. Оскорбленный своих лучших чувствах, Шарваз Габнахаар не находил себе места, так как узнал, что все его преподаватели, и даже те, которые его любили и уважали за его дух экспериментатора, просто отказались от него. Тогда он решил действовать на свой страх и риск, так как ему уже нечего было терять. Из академии его выгнали. В империи Тарнан он объявлен в розыск. Ему больше ничего не оставалось, как продолжать свое дело, только с оглядкой на окружающих. Этот городок подходил ему как нельзя лучше, ведь он мог спокойно здесь заниматься своими собственными делишками, без особой оглядки. Еще бы! Возле этого городка находилась пустошь. И многие из тех, кто покидал город, просто не возвращались в него. Все естественно думали о том, что они встречались какими-нибудь тварями пустоши и погибали. Но не всегда это было так. Частенько им помогал в этом сам Габнахар который устроился в этом городке травником. Он продолжал свои гибельные эксперименты. Только теперь его подопытными становились неудачливые поисковики, которым не повезло попасть к нему в ловушки. Но однажды случилось то, чего опасались все и всегда живущие возле пустоши, она захватила их город. Одной прекрасной ночью территория пустоши резко увеличилась только что она находилась за несколько перелетов стрелы от стен города, как внезапно захватила территорию в пару дневных переходов за городом. Многие погибли сразу. Кто-то сопротивлялся. А бывший студент магической академии империи, Тарнан, Шарваз, Габнахаар, только радовался. Еще бы. Теперь он мог творить все то, что хотел. Люди, гномы, даже эльфы, которые попали в ловушку стен города, окруженного пустошью, хватались за любую соломинку в надежде спастись. Ему это только и было нужно. Объявив себя новым хозяином города, он принялся диктовать условия. Сначала его подняли на смех. Но когда он на глазах выживших, с помощью своих некромантических существ, сумел уничтожить прорвавшихся в город тварей, жителям ничего другого не оставалось кроме, как согласиться с ним и его жестокими требованиями. Ведь известно, что инстинкт выживания самый сильный инстинкт среди любых инстинктов разумных существ. Именно тогда Шарваз Габнахаар поставил условием перед выжившими жителями то, что они обязаны были каждый день приносить ему кого-то в жертву. Для его экспериментов. Он продолжал эксперименты до тех пор, пока никого из жителей в живых просто не осталось. Последние жители попытались вырваться из плена пустоши и злобного некроманта, но его костяные и гончие, которых он модифицировал по собственному желанию и умению, быстро догнали беглецов и уничтожили их. И только когда он остался один, Шарваз Габнахаар понял страшную истину о том, что ему самому теперь нужно выживать среди тварей пустоши. Он судорожно пытался усилить свою защиту, выводил новых тварей. Он уже чувствовал, что с ним что-то происходит. Но в то, что он становится лечом, Шарваз Габнахаар никак не желал верить. Ведь он был гениальным некромантом. Он вывел новых тварей, которых не было ни в одном бестиарии по некромантии. Его должны были восхвалять и ему должны были поклоняться. Он никак не мог стать одной из таких же тварей, как над которыми экспериментировал. Но это все же случилось. Он просто лег спать после очередного эксперимента. Когда какая-то тварь из пустоши все же сумела прорваться в защищенный дом и убила его. Спящего. Не помогли десятки зомби, костяных гончих, ни даже скелетоны, рыцари, которых он развел под сотню. Но он не умер. Некроманты так просто не умирают. Он очнулся и понял, что с ним происходит его злости не было конца. Теперь процесс превращения его в лича шел уже полным ходом, и он никак не мог его остановить. Он без конца все проклинал и проклинал своих бывших учителей, бросивших его на произвол судьбы. Он начал новые эксперименты, чтобы хоть как-то приостановить процесс своего превращения в монстра. Таким он и остался великим экспериментатором. Монстром. Даже став лечом, Шарваз Габнахаар продолжал свои эксперименты над мертвой плотью. Его отряды модифицированных костяных гончих, время от времени, приносили ему новые трупы, уничтожая в пустоши группы поисковиков. Если бы это происходило в империи Тарнан, то уже давно боевая группа некромантов, навела бы порядок, навсегда упокоив чудовище. Но это была пустошь, И здесь никому не было дела до того, что происходит на ее территории. А тем более, в каких-то заброшенных руинах. Но недавно произошло событие, которое заставило Шарваса Габнахаар насторожиться. Кто-то посмел посягнуть на его территорию. Костяная гончая, которая должна была обходить по периметру свой участок, была странным образом убита. Лич даже не смог понять того, как именно это произошло даже несмотря на всю свою связь с созданным существом. Тогда он послал туда группу своих умертвей, которые должны были найти нарушителя и уничтожить его. Обычно такой группы хватало, чтобы уничтожить группу поисковиков, которую сопровождал маг. Но в этот раз что-то пошло не так. Едва группа умертвей углубилась в окружающий лес, пытаясь настигнуть нарушителя как была атакована измененными пустошью растениями. Эти хищные лианы замедлили и сумели ослабить его созданий. Тогда нарушитель вернулся и добил их. Это вывело чудовище из себя. В ярости Лич метался по собственной лаборатории и все крушил. Он не мог понять своими высохшими мозгами того, каким образом какой-то поисковик посмел так поступить с его созданиями. Приступ бешенства длился почти сутки. Когда он закончился лич, снова взялся за свои эксперименты, стараясь еще больше усилить созданных им чудовищ. Его мозги не удерживали долго информацию, особенно не касающуюся некромантии. Он уже забыл по какой причине он принялся модифицировать собственных созданий. Но это было для него уже не важно. Важно было другое то, что новые у мертвее, которых он создал, были быстрее и сильнее тех, что были раньше. И теперь, если этот чужак снова вернется, его ждет весьма большой и неприятный сюрприз. Лесовик. И снова вокруг меня тихо, и вроде бы как непринужденно, шумел измененный лес пустоши. Человек, да и не только он, мог бы не заметить никакой разницы между обычным лесом и измененным. Но только до тех пор, пока не приблизился бы к какому-нибудь из растений, хищников, измененного леса. Эти растения только внешне были похожи на обычные деревья, кустарник и даже на камни. Но все это было только на первый взгляд. Стоило только нарушить границу той территории, которую они контролируют, как тут же поняли бы свою ошибку. Но только было бы уже поздно. Растения просто не оставили бы вам никакого шанса, чтобы выжить и рассказать кому-либо об кровожадном существе, которое маскируется под обычное растение, или же даже камень. Но с моей чувствительностью, которую мне подарила кровь великого леса, для меня не существовало таких проблем. Словно четко очерченные линии, я видел границы этих территорий. И отлично понимал, куда мне можно идти, а куда нельзя. Таким образом, в отличие от обычных поисковиков, Я мог более или менее спокойно передвигаться по измененному лесу, не теряя времени на различные эксперименты с попытками пройти мимо того или иного растения. Когда я узнал то, как поисковики проходят мимо подозрительных участков, у меня по какой-то неизвестной ассоциации возникло слово сталкер. Полные карманы мелких камушков, которыми швыряли в подозрительные места, ожидая той или иной реакции от возможного хищного растения. Если реакция происходила, резкий удар шипами или попытка захвата лианами, то они просто обходили эту территорию по кругу. Не знаю, почему у меня возникла именно такая ассоциация, ассоциация была именно связана с какой-то игрой, в которой тоже надо было швырять какие-то мелкие предметы для того, чтобы пройти куда-то. Неожиданно я замер. Я заметил какую-то странную кучку, привлекшую мое внимание. Приглядевшись, я понял, что там находятся какие-то вещи. Там явно лежала какая-то сумка и пара еще каких-то предметов. Главная проблема была в том, что эти предметы находились как раз на краю зоны влияния хищных лиан. Я отлично понимал, что просто так мне не удастся узнать то, что это и почему они там находятся. По пути сюда я нашел несколько сухих веток, которые подобрал старательно поломав на небольшие куски хвороста и положил в свою сумку. Кто-то бы сказал, что это глупость. А на самом деле я просто делал запасы для костра, чтобы не искать там, где остановлюсь на ночлег. Ведь обычно на ночлег я останавливался возле источника жизни, а там найти сухие ветки было бы очень проблематично, так как сам источник и не позволит засохнуть растениям. Так что запас для пробного эксперимента у меня имел. Достав две палки, я аккуратно бросил их по краю, в разные стороны, контролируемые лианами территории. Для чего это надо было сделать, спросите вы? Да все для того, чтобы выяснить то, смогут ли эти лианы атаковать одновременно несколько целей. Именно поэтому я бросил две палки в разные стороны их участка, чтобы они напали на них. И дали мне возможность подобрать то, что необходимо. Как я и ожидал, хищные лианы сразу же атаковали возникшую угрозу. Но так как я им дал возможность переключиться на летящие предметы, а сам не входил в территорию, то все лианы, даже и те, которые не должны были атаковать, переключились на атаковавшие территорию объекты. Вы скажите, что это была глупость? Возможно. Растение жило своими инстинктами хищника, и поэтому никакой логики в ее действиях не наблюдалось. Только один инстинкт, инстинкт убийцы. Дождавшись, когда перестанут появляться новые хищные лианы, атакующие вторженцев, я быстро сделал прыжок к валяющимся на контролируемой лианами территории предметам и, подхватив их, выпрыгнул сразу обратно. Одно свойство лиан я знал точно. Для того, чтобы атаковать меня, им необходимо было сначала вернуться в свое гнездо. И лишь потом они снова могли быть выставлены в сторону противника. Задерживаться там я больше не собирался, и поэтому просто забросил свои неожиданные трофей в сумку и продолжил свой поход. Немного пройдя дальше, я обнаружил небольшую полянку, которая подходила мне для отдыха. На ней еще существовал небольшой источник жизни. Именно он продолжал сопротивляться злобному давлению пустоши на лес. Но помня о том, что некоторые растения пытаются имитировать источник жизни, я внимательно его осмотрел, прежде чем останавливаться на отдых. И лишь только убедившись в том, что это действительно источник жизни, я позволил себе немного расслабиться. По-быстрому перекусив вяленым мясом и лепешками, которые я взял с собой в дорогу в таверне, я принялся рассматривать свою своеобразную добычу. Судя по всему, они появились не так давно в лесу. Вещи еще не успели сильно сноситься и потрепаться, лежа под деревом. Пара костей погибшего гнома, которые лежали в вещах, были покрыты той самой смолой, за которую алхимики отдадут приличные деньги. Можно было бы, конечно, Им отдать вместе с этими костями, алхимикам-то все равно. Но я не хотел рисковать. Аккуратно соскоблив с костей и вещей эту смолу в специальную коробочку, я аккуратно завернул останки в обрывке вещей этого несчастного. Хоть я его и не знал, но собирался отдать их магу некроманту из городской стражи, для того, чтобы он нашел родственников погибшего поисковика. Но едва я раскрыл найденную сумку то понял, что ошибся. Это был не поисковик. Среди вещей в сумке, которая была слабым подобием моей походной сумки, если не сказать хуже, лежала ученическая мантия студента Магической Академии Империи. Только сейчас, внимательно рассматривая предметы, находящиеся в сумке, я вспомнил, где ее мог видеть раньше. Эта сумка принадлежала ранее одному из тех самых гномов-студентов, которых я спас от дерева хищника, когда их пытались скормить проводники. Вот мы и снова встретились. Тихо прошептал я, покачивая головой. Кто же знал, что ты так и не услышишь меня? Почему ты поперся в измененный лес, если знал, что не можешь ему ничего противопоставить? Я действительно чувствовал чувство глубочайшего огорчения. Ведь этот гном был, наверное, надеждой своего рода, раз они послали его учиться в эту академию. Но его предвзятое отношение ко всем окружающим сыграло с ним очень плохую шутку. Гномы были хороши в пещерах, в горах, подземельях. Они были хорошими артефакторами и магами земли. Кузнецами. Ювелирами. Но никак не поисковиками или лесовиками. С лесом они никогда не дружили потому что всегда видели в нем только источник дров и различных мелких неприятностей в виде колючек, попадавших им в бороду. Теперь я знал точно, кому нужно отдать останки этого несчастного гном. На всякий случай, я внимательно пересмотрел его сумку. Я не собирался ничего из его личных вещей оставлять для себя. Но то, что он мог найти в пустоши, могло мне пригодиться. Но как я и думал, Сумке не было ничего важного, кроме небольших припасов пищи и небольшой бурдюка с водой. Кстати, по поводу этого бурдюка. Это была довольно небольшая, красиво сделанная и вся покрытая рунами кожаная фляга. Но когда я попытался вычислить ее объем, меня ждало сильное удивление. Словно трехведерная фляга из сказки. Удивился я. Только бы еще знать из какой сказки. Моя память опять сыграла со мной злую шутку. Я знал, что где-то существовал такой предмет. Маленькая фляга, которая вмещала в себя целых три ведра воды. Но вся проблема была в том, что я просто не помню, откуда все это. Но я уже постепенно привыкал к шуткам и играм в своей памяти, поэтому не обратил особого внимания на это. Такая флага могла мне пригодиться ведь у меня ее не было. Тщательно порывшись в личных вещах этого гнома, я обнаружил еще одну флягу меньшего размера. Да, сделанную из какого-то странного кристалла. Но едва открыв ее, я понял то, что мне рассказывали про гномов, что они знатные пьяницы, оказалось правдой. В ней был забористый гномий самогон. Внимательно осмотрев флягу, я понял, что она также имеет многочисленные руны увеличения объема хранения содержимого. Этот гном предпочитал таскать с собой весь свой винный погреб? Ну, да ладно. Этот самогон вполне мне пригодится для дезинфекции ран, которые могли появиться. Поэтому я не стал выбрасывать или выливать, а поместил также в свою сумку. Перебрав свои трофеи, я лег отдохнуть. В этом месте, из-за расположенного здесь источника жизни, мне ничего не угрожал. По какой-то странной закономерности местной жизни, живые твари, которые были изменены пустоши, предпочитали к таким местам не приближаться. Но все равно, я постарался оградить себя охранным кругом, который весьма кстати всплыл в моей памяти. Такими кругами пользовались рейнджеры эльфов. Вы спросите у меня, Почему я не использовал защитные круги некроманта? Да, все просто. Ведь рядом находился источник жизни. О какой некромантии возле него может идти речь? Он же просто ее погасит на корню. Приготовив все как следует, я лег спать, так как не знал, когда смогу отдохнуть в следующий раз. На следующий день я выдвинулся дальше. Мой путь лежал к тому же самому городку или вернее его руинам, в которые я уже недавно ходил. Именно там, я и встретил костяного волкодава. Вы спросите, зачем я туда поперся, если уже знал, что там так опасно? Да все просто. Я уже знал об опасности этого места. И теперь я собирался просто провести разведку, а не устраивать массовую бойню. Тем более, что Лум Корна сказал, что там скорее всего есть лич а то и архилич. А эта тварь будет поопаснее десятка костяных волкодавов. Только вот беда. Нужных амулетов у меня было немного маловато. Ну, как сказать, маловато. Тех, что дал мне некромант из приграничного городка, конечно маловато. А вот пара амулетов, которые мне достались в наследство от некроманта эльфа, могли заткнуть за пояс не одного архилича, а сразу нескольких ведь по своей сути это были не амулеты защиты. Это были талисманы. А ими можно было как защищаться, так и атаковать. Хорошо еще, что я оставил в своем хранилище, которое досталось мне по наследству от архимага эльфов, тот самый посох, сделанный из молодого дракона. Мне еще только здесь не хватало устроить такое же побоище, как я устроил с его помощью в лесу эльфов. Великий Лес, наверное, до сих пор на меня за это дуется. Поэтому я предпочитал не рисковать, а действовать наверняка. А этими двумя костяными браслетами некромант, эльф пользовался постоянно, в отличие от посоха, который хранил в своем схроне. И по крайней мере я знал, что в них нет никакого сознания. Они просто выполняют те команды, которые я им дам. В этот раз я не спешил тщательно осматривался. Собирал найденные по дороге, наполненные плетениями и силой предметы. Целых три дня я бродил по округе, старательно присматриваясь к руинам и происходящему в них. То, что я там все же увидел, очень сильно меня напрягло и насторожило. А увидел я именно нового костяного волкодава. Только теперь он был похож на костяного волкодава точно так же как когда-то костяной волкодав был похож на костяную гончую. Эта тварь обзавелась еще больше броней и различными шипами. С клыками, острыми серпами, торчащими во все стороны, его пасть очень мало была теперь похожа на собачью или волчью. Скорее всего, она больше походила на пасть крокодила. Тщательно рассматривая ее в энергетическом плане, я тоже вздохнул разочарованно. Теперь узел энергии, в который можно было нанести удар, чтобы убить эту тварь, находился у нее не на спине, как у костяного волкодава, а где-то на уровне пуза, под защитой бронированных щитков. Поняв это, я тяжело вздохнул и цикнул сквозь зубы. Вот теперь мне придется пересматривать всю доктрину борьбы с этими тварями. И чтобы ее достать и смертельно удивить, мне нужно фактически закопаться в землю и ждать того момента, когда она пройдет надо мной. А так как эти твари, имеют свойство принюхиваться, то я сильно сомневаюсь, что они не унюхают мою псевдомогилу, когда я закопаюсь в нее самостоятельно. Вот как теперь с ними сражаться. Пока я так размышлял, в поле моего зрения, появился и второй персонаж. Вот тут я действительно удивился. Раньше это был наверняка скелетон-рыцарь, Потому что это был мертвец, явно в доспехах, и вооруженный тяжелым двуручным мечом. Зато теперь я даже не знал, как назвать эту тварь. Скорее всего, это теперь скелетон, паладин. Потому что эта костяная тварь, теперь была покрыта усиленной броней, которая словно хитин, покрывала его со всех сторон. Он был словно залит шипастой костяной броней, со всех сторон. Голова его была изменена, превратившись в единый шлем, полностью закрывавший его до плеч. Вооружена эта тварь была уже не одним, а двумя мечами. Два костяных меча, которые спокойно потягаются по своей крепости и остроте с лучшими стальными клинками этого мира. Вы представляете себе подобное? Я достал свой топор, покрытый рунами, который мне так помог в прошлый раз и словно примеряя его к броску, покачал его в руке. Этот топор был хорош, но в этом случае, мне надо рассчитывать на один мощный, но одновременно с этим, точный удар, который прикончит эту тварь. Как я понял, этот костяной паладин передвигался вместе с костяным вараном. Именно так я прозвал бывшего костяного волкодава. Они словно дополняли друг друга. Еще немного понаблюдав за руинами, Я снова вернулся к источнику жизни для ночевки. Мне нужно было все как следует обдумать. Ситуация была осложнена тем, что стоило бы мне напасть на кого-то одного из них, и я тут же попаду под ответный удар второй особи из этой сладкой парочки. Так что мне надо было все тщательно продумать. Обдумывая план проникновения в городок, я вспомнил про то, что в городе наверняка существует тот, кто руководит всеми этими тваринами. От возникшего у меня состояния раздражения, я даже не заметил того, как прокусил до крови свою нижнюю губу. И только привкус крови, возникший у меня во рту, привлек мое внимание и заставил хоть немного отвлечься от обдумывания ситуации. Ведь стоит мне напасть хоть на один патруль, даже успешно, тут же наверняка появятся новые патрульные, которые атакуют меня целой группой, точно так же, как было в прошлый раз. Только в прошлый раз у меня была возможность убить эту тварь с одного. Максимум с двух ударов. Тщательно раздумывая над возникшей ситуацией, я понял, что мне в первую очередь необходимо атаковать именно лича, которое руководит этими тварями. Ведь убрав мозговой центр, который ими руководит, я лишу их взаимосвязи между собой, и таким образом мне будет угрожать только один патруль. И то если этот патруль не передерется между собой. А вот этот вариант меня устраивал гораздо больше. Поэтому я решил остановиться именно на нем, понимая, что это будет действительно единственный шанс решить этот вопрос быстро. Теперь все зависело только от того, сумею ли я аккуратно и незаметно пробраться в центр руин этого города и найти лича. Его мне нужно будет убить очень быстро. И только тогда у меня будет шанс не только вырваться из этих руин, но и достать очень хорошие и дорогие трофеи, которые мне пригодятся в Академии Магии. Уже засыпая, я вспомнил о том, что едва не забыл начертить сторожевой круг. Ворча и чертыхаясь, я встал и занялся его организацией. Пустошь — это не то место, где можно забывать про безопасность. Закончив с охранным кругом, я снова прилег. Но стоило моей голове прикоснуться к импровизированной подушке из сложенного плаща, как меня практически мгновенно сморила усталость, и сон поглотил все мои мысли. Весь следующий день у меня уже был тщательно распланирован. Проснувшись на рассвете, я быстро собрался и сразу же выдвинулся в сторону руин. В этот раз, меня ничто не должно было отвлекать от задуманного мною. Подобравшись практически вплотную к руинам, я дождался появления этого весьма своеобразного патруля. Дальше все мои действия были уже заранее продуманы, поэтому я не сомневался ни секунды. Пропустив двигающуюся пару костяных тварей, я плавно и осторожно двинулся вслед за ним, словно объединившись с ними в единый патруль. Как я и рассчитывал, эти твари двигались по кругу, время от времени пересекаясь в движении с соседними патрулями. Поэтому я мог спокойно пережидать нужные моменты за их спинами, дожидаясь, пока пройдет встречный патруль. Переключаясь от одного патруля к другому где-то к полудню, я практически добрался до центра этого городка. Как я и рассчитывал, его центральная площадь использовалась местным хозяином тварей в своих личных, но довольно мрачных, целях. На площади стоял своеобразный темный алтарь. Возле этого алтаря я заметил странную нескладную фигуру в темном балахоне. Некромант. Мертвый некромант, ставший после своей смерти монстром. Черная и мощная аура, исходящая от этой твари, четко дала мне понять, что я имею дело с Личом, который был здесь хозяином. Судя по его балахон, ну, эта тварь когда-то в действительности была магом-некромантом, и после своей смерти стала лечом. Теперь было понятно и то, почему эльфы так боялись естественной смерти некроманта. Если из обычного некроманта могла получиться вот такая тварь, то какая могла получиться из трехтысячелетнего мага-некроманта? Боюсь, что с такой тварью даже архимаги эльфов бы не справились. Но сейчас меня интересовало не это. Пока я раздумывал о том, как поближе подобраться к алтарю и к этой твари, чтобы нанести единственный верный удар, картинка на площади изменилась. Причем изменилась кардинально. Костяные рыцари, которые, видимо, служили помощниками этой твари, вытащили на площадь какую-то странную клетку, состоящую из расписанных рунами и кровью костей. В этой клетке я заметил шевелящихся разумных. «Твою мать!» Раздраженно пролетела у меня в голове мысль, когда я разглядел содержимое клетки. Какого же черта их сюда принесло? Моя вспышка злости была вполне объяснима, ведь я увидел в этой клетке тех самых студентов, останки одного из которых я нашел в лесу. В этой весьма страшной клетке находилась пара гномов, два орка, И та самая девушка Маг, которая подходила ко мне в таверне поговорить. Я судорожно сжал рукоять своего рунического топора. Я отлично понимал то, что твари притащили их на эту площадь не просто так. Скорее всего, их сейчас будут приносить в жертву какому-нибудь грязному ритуалу, который задумал местный повелитель. И мне нужно было срочно менять все свои планы, чтобы хоть что-то предпринять для решения данного вопроса. Студенты. Драала с большим трудом подняла окровавленную голову и попыталась выглянуть сквозь зачарованные прутья клетки, в которой она находилась вместе со своими товарищами. Если сказать, что им просто не повезло в поиске, то это не сказать ничего. Этот поход у них сразу не задался. И как всегда, в своих неудачах, девушка могла обвинить только вечно жадных коротышек, гномов. Хотя кого уж теперь обвинять, если они все пропали не за грош. Один из гномов случайно подслушал разговор лесовика с местным магом, который работал в городской страже. В разговоре говорилось о том, что где-то здесь, достаточно недалеко, находится городок. Этот город был запущен и заброшен в село того самого времени, как эту территорию захватила пустошь. И по словам местного мага, В этом городе можно было найти очень много интересного. Сначала девушка сумела убедить всех членов группы о том, что этот поход очень рискованный, и не стоит туда соваться, без опытных проводников. Но когда их пробная вылазка удалась, и они смогли найти немного предметов, наделенных пустошью энергией различных сил и даже магическими плетениями, самоуверенность в ее товарищах взыграла до невозможной высоты. Они убедили себя сами в том, что группа магов, даже не недоучившихся, спокойно может справиться с любой угрозой, даже в пустоши. А тем более, когда этот лесовик спокойно вернулся из того города, да еще и с неплохими трофеями. Ведь иначе, чтобы он так долго сдавал в лавке палатки поставщика Академии. Да и местный маг, судя по его сияющему лицу, оказался не обделен артефактами. Именно тогда гномы все же сумели убедить даже орков в том, что им стоит направиться в этот городок. Это и стало их смертельным приговором. Во время передвижения до развалившихся стен этого города погиб тот самый гном, который всех и подбил на это мероприятие. Он самоуверенно сунулся в территорию хищных лиан, даже не заметив того. Растение хищник не оставило ему ни единого шанса, схватив гнома, прямо на собственной границе. И, словно воздевательство над остальными, сожрало его прямо на их глазах. Перепугавшиеся молодые маги быстро отступили оттуда, надеясь вернуться обратно в безопасное место. Но перепутали направление, и в результате оказались еще дальше от приграничного городка, чем они рассчитывали. Правда неизвестно что именно. То ли случайность, то ли удача. А может и проведение вывело их прямо к руинам заброшенного города, куда они направлялись изначально. Драла попыталась и тут их отговорить от самоуверенной попытки проникнуть в город, мотивируя это тем, что хватит с них потерь. Но в этот раз ее мнение пошло в разрез с решением братьев орков, которые решили не возвращаться с пустыми руками. Недолго думая, эти два самоуверенных орка, напали на вышедшее странное существо из руин. Сначала все шло вроде бы гладко, они нападали, а существо отступало под градом ударов их боевых ятаганов. Потом в эту драку включились оставшиеся гномы, и девушке не оставалось ничего другого, как поддержать их в самоубийственной атаке. Увлекшись своей якобы победоносной атакой, студенты проморгали окружение их другими похожими костяными тварями. А та тварь, которая якобы отступала под их ударами, как оказалось, была совершенно никак не повреждена и ни разу не ранена. Она заманивала их. Заманивала прямо в центр города. Внезапно их накрыло мощным заклинанием некроманта, и все студенты, парализованные черными молниями, пронзившими защиту Дралы так, словно ее не существовало, упали на каменную мостовую этого заброшенного городка. Когда девушка пришла в себя, то поняла, что они оказались заточены в странной костяной клетке, которая была усилена рунами крепости и мощи, а также и нетления. Более того, эта клетка каким-то образом высасывала из них силы так, что они не могли никоим образом повлиять на нее, чтобы вырваться. Даже орки, отличающиеся от всех своей физической силой и боевой подготовкой, ничего не смогли с ней сделать. Так как стоило им только к ней прикоснуться, то они тут же теряли сознание от истощения. Девушку сейчас беспокоило только два вопроса. Первый ⁇ каким образом этот молодой лесовик сумел сходить в этот город, захватить какие-то трофеи и при этом еще и вернуться обратно. Второй ⁇ как им теперь выжить? Ведь они даже целой группой ничего не смогли сделать там, где он прошел один. Кто-то мог бы намекнуть на то, что лесовик мог бы попытаться договориться с местными тварями. Но ведь они все мертвы. Нет, это просто невозможно. Внезапно ее размышления были прерваны тихими, шаркающими шагами. Было понятно, что это движется кто-то другой, нежели костяные охранники, которые никогда не носили обувь, а просто гремели костями по камням. И действительно, в помещение плавно вдвинулось странное высокая и при этом сутулая фигура, завернутая в темный плащ некроманта с глубоким капюшоном. Это существо медленно подошло к клетке и застыло, словно рассматривая ее содержимое. «Кто вы?» – глухо спросила девушка, даже не надеясь на ответ, так как понимала, что перед ней стоит очередное чудовище. «Что вам от нас нужно? Кто я?» Странно и словно насмешливо, совершенно неожиданно для дралы, в ответ проскрипело существо в балахоне. «Я уже сам не знаю, кто я». «Ну, это и не важно». «Важно другое. То, чем станете вы». При этом существо ткнуло в нее своим костяным пальцем. В этот момент девушка точно увидела, как под капюшоном полыхнули багровым глаза личи. Она ужаснулась, Понимая то, в чьи руки они попали. Видимо, когда-то это был маг, и, судя по балахону некромант. Но после появления пустоши, он превратился в личи, возможно, одно из самых страшных существ на этой земле. И сейчас эта тварь намеревалась сделать с ними что-то подобное же себе самой. Погрозив еще раз замеревшим от испуга пленником, монстр медленно, той же шаркающей походкой, направился прочь под утро их снова побеспокоили. Когда костяные твари начали перетаскивать их клетку на центральную площадь городка. Если раньше пленники могли надеяться на то, что их попытаются вытащить из клетки, и у них будет шанс вырваться, то сейчас у них и эта надежда пропала. Так как их собирались вытащить на площадь прямо в этой клетке. На площади наверняка был расположен алтарь, на котором этот лич, И творил свои страшные дела и сейчас их собирались притащить туда на их смерть хотя кто знает что именно им там уготовано бывает что есть вещи похуже смерти на площади действительно был расположен черный алтарь спаянные из плоти и костей тысяч умерших на нем живых существ страшная сила некромантии которая излучалась этим алтарем, глушила рядом с собой все. И даже силу самого личия, накрывая плотным туманом всю центральную площадь разрушенного городка. Девушке стало даже тяжело дышать из-за всех этих смертельных миазмов, исходящих от этого страшного артефакта. Она с ужасом оглянулась на своих товарищей, которые с такой же смесью ужаса и омерзения смотрели на происходящее на площади. Вокруг них сновали десятки костяных существ. Причем самых разных. Начиная от обычных скелетонов, заканчивая теми самыми неизвестными магам этого мира видами. Сам же Лич, словно воплощение самой смерти злобы и ненависти, застыл над всем этим хаосом и двигающихся в разные стороны наборах мертвой плоти. Словно дирижер неведомого оркестра, плавно водил из стороны в сторону странно загнутым серповидным клинком своего жертвенного ножа. Девушка даже не поняла, когда на площади возникла тишина и их клетка остановилась, распахнув свою дверь. Только тогда, когда одного из братьев-орков внезапно выхватили из клетки их костяные охранники и поволокли в сторону алтаря, она попыталась спохватиться и сделать что-то типа фейербола. Но клетка и тут помешала ей, не дав возможности создать даже элементарное заклинание плетения для мага огня, просто высосав из нее силу. Упав на пол клетки, девушка с ужасом смотрела как бьющееся тело орка было быстро и весьма профессионально, распято на этом ужасном алтаре. Как медленно нему приближается это чудовище в балахоне, занося вверх свой жертвенный нож, и начиная завывать речитативом какие-то странные заклинания. Может быть, если бы она была некромантом, драла бы и поняла, что за ритуал, пытается провести эта тварь. Но она была чистым боевиком огненного направления, и поэтому не могла ничего противопоставить, или как-то помешать этой твари. Второй брат, орк Кул, бился о прутье клетки, каждый раз отлетая от них обожженный. Но это его не останавливало, и он снова бросался вперед, пытаясь пробиться так к брату, чтобы как-то ему помочь. Заметив это, Лич вздернул свои руки вверх и издевательски захохотал. После чего резко взмахнул своим кривым клинком, нацеливаясь прямо на сердце своей жертвы. Удар был неминуем, как сама смерть. Внезапно Лич словно споткнулся, и его рука, сжимающая жертвенный нож, совершенно неожиданно для всех присутствующих, отлетела в сторону, даже как-то странно посвистывая. После чего следом на брусчатку с глухим стуком упала и его костяная голова. Изувеченное тело лича, простояло где-то с пару мгновений, но потом все же медленно, с тихим шелестом, упало на мостовую площади. И только сейчас девушка увидела за спиной лича, странно присевшего и державшего на отмаж в отставленной в сторону руке какой-то странный сияющий серебристым цветом топор лесовика. Лесовик? Девушка встряхнула головой и снова попыталась понять, откуда он мог взяться. Только что на площади никого не было, кроме всех этих тварей. И внезапно он появился. Из ниоткуда. Но, видимо, этому молодому парню были чужды сомнения. Потому что он, Не мгновение не сомневаясь, очень быстро сделал еще пару движений, старательно отрубая своим странным топором, стоявшим по соседству с скелетоном головы. После чего он мягко присел, скрываясь от оставшихся на площади тварей за алтарем. Как показали последующие события, парень поступил очень верно. Взбесившиеся от потери руководства твари начали бросаться в разные стороны. Единственное место, куда они не приближались, это был именно сам алтарь. На глазах девушки несколько тварей сцепились между собой, и во все стороны полетели обломки костей. Лесовик же действовал словно профессиональный воин, внезапно выскакивая из алтаря и нанося серии ударов своим топором, после чего моментально исчезая обратно. Прошло несколько минут, и на площади не осталось никого живого. Если так, можно говорить про этих тварей. Последнее существо, похожее на непонятную мутировавшую костяную собаку, попало под его очередной удар топора, когда пыталось подобраться к клетке пленников. Только после этого парень позволил себе отвлечься на потерявшего сознание на алтаре молодого орка. Отвязав его и сняв с алтаря, парень быстро выпустил из клетки и остальных пленников. Девушка еще не успела отдышаться от тяжелого влияния клетки, когда поняла, что на нее ничего не давит. Площадь уже была пуста. На ней не было ни клетки. Ни алтаря. Даже большая часть костей этих тварей, особенно черепа, да и основные части их тел, исчезли куда. Девушка не веря себе оглянулась. На площади этого заброшенного городка, кроме них и этого лесовика, больше никого не было. Но куда все делось? Она снова попыталась осмотреться. Ну и какого демона, вас принесло сюда? Внезапно прервал ее растерянный осмотр, злой голос лесовика. Вас что, в академии вообще не учат, не связываться с некротическими созданиями высшего уровня? Вы идиоты! что думали, что с лечом сможете справиться? Или у вас просто мечта такая, на его алтаре побывать? Драла судорожно перевела дыхание и, тяжело вздохнув, повернулась к нему. Она вполне понимала его злость. Уже второй раз он их вытаскивает из переделки. Только с каждым разом эти переделки становятся все страшнее и страшнее. Она попыталась оглянуться, но поняла, что все товарищи, аккуратно передвинули за ее спину, словно выдвигая девушку вперед. Опять спрятались за меня. Раздраженно промелькнула у нее в голове мысль. Когда я советовала им не соваться сюда, никто меня не послушал. А как получать по ушам за самоуверенность, так я должна быть первой. Девушка слово тяжело вздохнула и медленно повернулась к лесовику с самым виноватым видом, насколько это было возможно в таком положении преступнику простите хрипло вырвалось у нее с горла и девушка немного закашлялась мы не знали что здесь есть лич мы думали что здесь слабые твари с которыми мы сможем справиться вы же справились я как-то удивленно переспросил лесовик посмотрев на нее а потом переведя удивленный взгляд остальных товарищей из ее группы. «Вы что, думали, что я сюда в город совался? Вы откуда упали, с какого дуба? Я что, по-вашему, полный идиот, чтобы соваться в город, набитый битком различными скелетонами, или чем? Я только дошел до этого города и случайно зацепил одну из тварей, после чего сразу же ушел. Я даже не входил в город. И где таких вот дураков набирают? Студентам просто нечего было ему ответить. Они медленно переглянулись между собой. Ведь действительно, они даже не знали того, входил ли он в город или нет. Оказалось, что он не входил даже в окраины этого мертвого города. Дальнейшие расспросы были не нужны, так как лесовик просто махнул на них рукой и принялся собирать свои оставшиеся трофеи по площади уставшие пленники, просто медленно опустились на мостовую площади. Сейчас им надо было что-то решать и как-то выбираться из этой ситуации, но сил у них уже просто не было. Так, сидите здесь. Внезапно приблизившись к ним, лесовик принялся командовать. Ждите. Я сейчас смотрюсь и вернусь за вами. Сами вы снова влипнете в какую-нибудь беду.